Глава тридцать Индия теперь идет впереди всего мира во многих сферах. Кошмар великой жары ужаснул, встряхнул нас и объединил, если не полностью, то в широкую коалицию, дабы переоценить и изменить то, что нуждалось в переменах. Вы это видите вокруг себя на каждом шагу. Отчасти это состояние, Историческая случайность. Во время Великой Жары у власти находилось БДП, а потому ее, справедливо или нет, связали с катастрофой, но главное, что они потеряли власть и навеки дискредитированы, так что будем надеяться, что БДП никогда не вернется». А заодно убрались во освояси их приспешники, РСС, с их фальшиво-традиционалистским культом индуистского этнонационалистического превосходства. Истинный индийский путь, как теперь все или почти все видят, не таков. Жара резко усилила отвращение к этому вредоносному вздору. «Истинный индийский путь», всегда с самого начала цивилизации был синкритичен. Тем временем партия Конгресса тоже растеряла силу, ушла в небытие, ее славное прошлое утонуло в потоке коррупции. Возможно, когда-нибудь эта партия, так много сделавшая для Индии, очистится, но это вопрос далекого будущего. В любом случае, сразу же после Великой Жары И Конгресс, и БДП потерпели поражение, и крупнейшая демократия мира осталась без господствующей общенациональной партии. Многие увидели в этом шанс. Началась работа, которая теперь завершилась и привела к созданию широкой коалиции силы. Многие из которых представляют народные слои Индии, прежде не имевшие никакой политической власти и даже сносного политического представительства. Энергичность новой коалиции чувствуется повсюду. Жизнь меняется. Хороший пример есть с кого брать? Прямо здесь, в Индии. В этом смысле Керала Почти столетие служит образцом хорошо организованного штата, передающего властные функции внизы, а управление штатом, согласно установленному графику, то Конгрессу, то левым. Многие новшества Керолы были внедрены на общенациональном уровне. Сикхи Бенгалии развивают методы органического регенеративного сельского хозяйства. Оно производит больше продуктов питания, чем прежде, и сохраняет больше углерода в почве. Этот почин подхвачен во всей стране. В индийском сельском хозяйстве произошла постзеленая революция. Сделан гигантский скачок к независимому производству, основанному на понимании природы субтропиков, которому помогло сотрудничество со специалистами по пермакультуре из Индонезии Африки и Южной Америки. Важность этого шага невозможно переоценить. Частью процесса является земельная реформа, ибо с земельной реформой возвращается понимание местных особенностей и местное землевладение, а с ним политическая власть». Новое сельское хозяйство очень трудоемко, так как до определенной степени людям приходится заменять ископаемые виды топлива и внимательнее относиться к малым биомам, и, разумеется, у нас нет дефицита ни рабочей силы, ни внимательного отношения к делу. Кастовая система в очередной раз была признана пережитком прошлого, тесно ассоциирующимся с БДП — которая, распродавая страну глобальным финансовым хищников, демонизировала многие этнические группы, утверждая, что не все граждане Индии по-настоящему таковыми являются. Настало время начать с чистого листа. Вы увидите, как в общество полностью вольются все касты, включая неприкасаемых, а также на равную правовую основу будут поставлены все языки, этнические группы и религии страны. Все мы теперь дети Индии. Мы настоящая коалиция. Что четко отражает название новой партии. Да здравствует коалиция! Проделанная ею работа заслуживает восхищения. После полной победы на выборах правительство национальной коалиции национализировало энергетические компании страны и приступило к свертыванию электростанций, работающих на угле. Чистая электрификация сопровождается строительством огромных комплексов солнечных батарей и объектов аккумулирования электроэнергии, модернизацией единой энергосистемы. Это тоже требует большого труда, однако в Индии много рабочей силы, солнечного света тоже много и земли. Коалиция с готовностью перенимает чужие идеи даже у Китая, у которого можно многому поучиться в плане национализации. Теперь крепнет ощущение, что Индия принадлежит индийцам что индийцы больше не будут превращать других индийцев в дешевую рабочую силу, обслуживающую экономические нужды глобального капитала, что времена колониализма и постколониализма закончились. В нашей Новой Индии все подлежит пересмотру. Когда возникают споры, мы часто говорим друг другу «Послушай, друг, хватит нас старого». «Хватит!» — это напоминание о великой жаре и высоких ставках, но также отторжение дурных сторон прошлого. «Хватит!» — напоминаем мы друг другу и задумываемся, что еще нужно сделать, чтобы достигнуть согласия и начать действовать. Индия вступает в свои права. Мы — новая сила. Люди по всему миру начали обращать внимание. Это для нас тоже в новинку. Все за границей привыкли думать об Индии как о бедной стране, жертве истории и своего положения на глобусе. Теперь же на нас смотрят с некоторым недоумением и удивлением. Что происходит? Одна шестая человечества на большом треугольном куске земли, палимое солнцем, отрезанное от других могучими горными хребтами. Кто эти люди? Демократия? Многоязыкая коалиция? Минутку. Как такое может быть? И чем она еще может стать? Неужели в сравнении с нами китайцы, столь решительно вступившие на мировую арену в начале века, теперь выглядят деспотичными, неповоротливыми, уязвимыми, испуганными? Неужели Индия новый отважный лидер мира? Мы считаем... «Да, возможно, так оно и есть».